«Возьми!» — воскликнул джентльмен в белом жилете, остановившись как вкопанный. «Я так и знал. С самого начала у меня было странное предчувствие, что этот дерзкий мальчишка кончит виселицей». «Он пытался также сэр убить служанку», — сказал мистер Бамбл, лицо которого приняло землистый оттенок. И свою хозяйку вставил мистер Клейпл. И своего хозяина, кажется, так вы сказали. Ной добавил мистер Бамбл: нет, хозяина нет дома. А то бы он его убил, ответил Ной. Он сказал, что убьет. Ну, он сказал, что убьет? – спросил джентльмен в белом жилете. Да, сэр, ответил Ной. — И, простите, сэр, хозяйка хотела узнать, не может ли мистер Бамбл уделить время, чтобы зайти туда сейчас и выпороть его, потому что хозяина нет дома? — Разумеется, разумеется, — сказал джентльмен в белом жилете, благосклонно улыбаясь и поглаживая ною по голове, которая находилась примерно на три дюйма выше его собственной. — Ты славный мальчик! — Очень славный! — Вот тебе, Пенни! — Бамбл, отправляйтесь-ка с вашей тростью к Сауэрбери и посмотрите, что там нужно сделать. Не щадите его, Бамбл! — Не буду щадить, сэр, — ответил Бамбл, поправляя дратву, которой был обмотан конец его трости, предназначенной для бичеваний. — И, Сауэрбери, скажите, чтобы он его не щадил! «Без синяков и саден от него ничего не добиться», — сказал джентльмен в белом жилете. «Я позабочусь об этом, сэр», — ответил Бидл. И так как треуголка и трость были уже приведены в порядок, к удовольствию их владельца, мистер Бамбл поспешил с Ноэ в лавку гробовщика. Здесь положение дела отнюдь не изменилось к лучшему. Сауэрбери еще не вернулся. а Оливер с прежним рвением колотил ногами в дверь погреба. Ярость его, по словам миссис Сауэрбери и Шарлотт, была столь ужасна, что мистер Бамбл счел благоразумным сперва начать переговоры, а потом уже отпереть дверь. С этой целью он в виде вступления ударил ногой в дверь, а затем, приложив губы к замочной скважине, произнес голосом низким и внушительным «Оливер!» — Выпустите меня! — отозвался Оливер из погреба. — Ты узнаешь мой голос, Оливер? — спросил мистер Бамбл. — Да, — ответил Оливер. — И ты не боишься? — Не трепещешь? — Когда я говорю? — спросил мистер Бамбл. — Нет, — дерзко ответил Оливер. Ответ, столь похожий на тот, какой он ждал услышать и какой привык получать... Не на шутку потряс мистер Бамбл. Он попятился от замочной скважины, выпрямился во весь рост и в немом изумлении посмотрел на присутствующих, переводя взгляд с одного на другого. — Ох, мистер Бамбл! — Должно быть, он с ума спятил, — сказала миссис Сауэрбери. — Ни один мальчишка, будь он хотя бы наполовину в здравом рассудке, не осмелился бы так разговаривать с вами. — Это не сумасшествие, миссис, — ответил мистер Бамбл после недолгого глубокого раздумья. — Это... мясо! — Что такое? — воскликнула миссис Сауэрбери. — Мясо, миссис, мясо! — повторил Бамбл сурово и выразительно. — Вы его закормили, миссис! — Вы пробудили в нем... противоестественную душу и противоестественный дух, которые не подобает иметь человеку в его положении. Это скажут вам миссис Сауэрбери и члены Приходского совета, а они — практические философы. Что делать беднякам с душой или духом? Хватит с них того, что мы им оставляем тело, Если бы вы, миссис, держали мальчика на каше, этого никогда бы не случилось. — Ах, боже мой! — возопила миссис Сауэрбери, набожно возведя глаза к потолку.